Глава десятая Все трусы и просто бояки В кусты убегают бегом. Но мы не боимся ни драки, Ни битвы со страшным врагом. Мы шею намылим злодею, Пускай он запомнит урок. И больше уже не посмеет Без спроса ступать на порог. Мы выбрали теперь в качестве ориентира саркофаг. Не будешь же все время по карте путь прокладывать. Да и карта эта не всегда была правильной. Например, многие грунтовые дороги исчезли. Некоторые дома, которые должны были по пути попадаться, одиночные, тоже пропали. А к середине дня солнце нагрело шоссе так, что даже запахло горячим бетоном. Я подумал, а почему в городе асфальт кладут, а тут всюду бетон? Может быть, асфальт нельзя возле атомных станций использовать? Или может, на случай войны, чтобы танки дорогу не поломали? «Ведь АЭС надо охранять от всяких врагов и террористов». Я даже спросил. «Пацаны, а если война, то как атомную станцию охранять?» «Так она же еще когда накрылась, эта станция?» Юзик впервые после того, как я ему в зубы дал, заговорил нормально. «Тогда, небось, не думали о таких вещах». «Ну как же не думали? Тогда и думали как раз. Ведь в то время то тут, то там воевали», — сказал Толик. «Я подумал, что вот теперь наконец все хорошо идет». Нормальный разговор, никто не ругается. А вот интересно, начал Берик и сразу замолчал. Прямо на нас из-за поворота вышли два человека в скафандрах. Но это сначала показалось, что в скафандрах. У них на головах были такие шлемы, которые полностью лицо закрывали. Бруно вдруг заскулил и, вырвавшись из Юркиных рук, чесанул в лес. Иду тоже занервничал. Не понравились им эти в скафандрах. Мы остановились, а космонавты одновременно подняли оружие и прицелились. В нас. «Это зомби!» – заорал я. Я вообще-то никогда из автомата не стрелял, но видел в кино и видел, как Юрка затвор передергивает. Сразу у меня не получилось. Я передернул, но автомат не выстрелил. И тут справа от меня загрохотал Юркин-Калашников. Я понял, у меня предохранитель не снят. Это сбоку такой рычажок. Я надавил на него и нажал на курок. Автомат стрельнул один раз. И один из тех в скафандрах упал. И я ещё раз нажал, и ещё. Но на дороге валялись уже оба. Юрка перестал стрелять и спросил меня: "А ты чего одиночными шмолял?" "А?" не понял я. "Может, у меня автомат поломан?" "Блин, ты что, книжек не читал и кино не смотрел? Там два положения предохранителя, разорался груша". Ему, наверное, было завидно, что не он стрелял. И правда, я не особенно разбирался в автоматах Калашникова. — Тоже мне, — фыркнул Берик. — Вот, посмотри, это предохранитель вверх блокирует, а потом идет АВ, очередями стрелять, а потом АД, ну, понятно, одиночными. Берик тыкал пальцем в бок автомата, где и был тот самый предохранитель. — Вы все уроды, — сказал Грушевский, — не предохранитель, а переводчик огня. — А я с отцом ходил на кабана, так он мне карабин давал пострелять, — внезапно сообщил Юзик. «А я на Зайцев», — добавил Витёк. «В общем, все они были опытные или охотники, или стрелки. Один я безграмотный. Но я ничего не сказал про этот переводчик. Зато я попал. Надо пойти посмотреть, что с теми космонавтами», — сказал я, хотя мне не очень хотелось идти туда, к убитым зомби. «Надо разделиться. Одни тут, остальные пойдут смотреть», — предложил Юзик. «Нет». Я был против. Так во всех фильмах ужаса делают, чтобы быстрее по очереди погибнуть. Все идем. Мы осторожно, держа автоматы наготове, подошли к лежащим на шоссе фигурам. Вокруг обоих растекались лужи крови. Когда мы подошли вплотную, стало понятно, что один из зомби еще живой. Он раскинул руки и скреб пальцами по бетону. «Сними с него маску», — сказал я Юзику. «Это была не маска, а какой-то хитрый противогаз». Юзик потянул за банку, которая торчала из нижней части. Она легко соскочила. На земле лежал обычный человек. Он посмотрел на нас и только сказал. «Вот, блин, пацанва!» Дернулся и перестал скрести. Изо рта потекла красная струйка. «Так это не зомби?» Лесь посмотрел на меня, как на убийцу. «А если вы зомби? Чего ждать, пока не нам голову откусят? И оружие них, они у нас целились». Огрызнулся я и тоже подошел вплотную к трупам. Одежда у них и вблизи была странная. Толстые наплечники, жилет с красными пластинками на груди, а на правом рукаве у каждого нашивка, и на ней какой-то знак вроде мишени и подпись «Долг». Я подумал, что «Долг» — это, наверное, организация какая-то. Надо было внимательнее книжки про зону читать, знал бы тогда. Но их все равно все не прочтешь. Конечно, зря мы стали сразу стрелять. Но ведь и пес, и Иду испугались и убежали, а они плохих чуют. Сейчас они оба уже вертелись рядом. Иду топтался и оглядывался по сторонам, как ни в чем не бывало. А Бруно прыгал вокруг Юрки, ему опять хотелось играть. Вот же собака несуразная. Нет, чтобы защитить, зарычать хотя бы. Взял и убежал, а теперь веселится. Пока я смотрел, как прыгает Бруно, Юзик снял с одного из убитых автомат и сейчас отстегивал сумку с обоймами. Мне это не очень понравилось, и я быстро подошел к другому покойнику и тоже забрал оружие, чтобы Юзик не успел. Я изо всех сил старался не смотреть на застывающие под убитым лужу крови. Автомат я удал Берику, Свой все-таки. «А что такое долг?» – спросил я, чтобы не началось разговоров о том, что оружие надо делить поровну. «Странный ты», – сказал Витек. «Ты что, вообще книжек не читал и в игру не играл?» «Так то книжки и игра, а тут жизнь реальная», – ответил я. Я и вправду мало читал про зону, а в игру мне родители играть не разрешали. Не буду же я об этом Витьку говорить. Это же группа такая, военная, безбашенные они. Так что неизвестно, что было бы вообще, если бы мы не начали стрелять, — пояснил Витек. Но я так думаю, что все-таки лучше сначала немного поговорить, а потом уже стрелять. Мне нечего было сказать, и я подумал, что придется мне самому обыскивать убитых. Было очень противно и страшно. А вдруг этот еще не совсем мертвый? Но мне надо было показать пацанам, что я ничего не боюсь. Я не пожалел, что решился. Во-первых, одного был пистолет в кабуре. Никто его сразу не заметил, потому что долговец лежал на спине. Во-вторых, нашлась карта. Настоящая карта зоны. В-третьих, у каждого из этих самых долговцев были настоящие наладонники. Один я отдал Юзику. Хоть Юрка стал сразу руки тянуть. Я сделал так специально чтобы Юзик не дулся, все равно он ничего не поймет в КПК. Мы отошли подальше от места стычки и решили, что надо изучить карту этих космонавтов. Она, наверное, лучше нашей. Сначала ничего не поняли, но потом разобрались. То, что карта подробнее, чем у нас, мы убедились сразу. Там почти каждый кустик вокруг того места, где мы стояли, был обозначен. И нашу стоянку, где приводили чернобыльского псобруна, легко нашли. И что интересно, на карте были пометки карандашом. Отмечены разные места, и рядом написаны фамилии и даты. «Это, наверное, отмечено, где, когда и какой сталкер погиб», — сказал я. «Дурак», — сказал Берик. «Смотри, вот тут завтрашнее число. Они что, заранее знают, где кто грабанется? И мы решили, что обозначались места встречи, где в нужный день можно найти нужного человека. Договорились, что надо идти к первой отметке на карте, где написано нормальное имя и сегодняшнее число». А на карте был квадратик, похожий на домик, и надпись «Сидорович». Дорога к этому Сидоровичу была простой. Пили по шоссе, и все. Только в одном месте рядом с шоссе нарисован кружочек с названием «Станция». Вот туда мы и пошли, потому что подумали, вдруг и там люди есть. В любом случае, мимо этой станции пройти было невозможно. Там, где от шоссе шло ответвление на станцию, даже фанерная стрелка на столбе торчала, показывая направление.